Глава пятая. В обеденное время в ЗЭБО-клубе бывало очень много публики. Этот клуб славился своей безукоризненной прислугой. В его залитых светом помещениях собиралось богатое, изысканное общество. Маленькие столики так близко были поставлены друг к другу, что обслуга еле пробиралась между ними. Беспрестанно игравший современный джаз словно аккомпанировал этому шуму говора и смеха. В вестибюле по мозаичному полу взад и вперед прогуливался высокий, сухощавый молодой человек с моноклем в глазу, нетерпеливо кого-то ожидавший. Спустя какое-то время в двери показалась девушка и спешно направилась к нему. — Простите, Реги, что я так поздно, — непринужденно сказала она. — Это не важно солнышко мое. Если бы вы даже опоздали на один, нет, пять часов или на целый день, то и тогда я бы вас ожидал. Девушка озарила его сияющим взглядом. — Я не стану сердиться на вас, если вы будете называть меня Долли, — шепнула она. При этом его лицо зарделось, монокль выпал, он оттянул рукой воротник. — Вы заказали стол, не правда ли? — спросила девушка. — О, да! — спохватился юноша. Восторженный он повел ее к одному из угловых столиков, украшенному живыми цветами. Многие посмотрели на них. — Реги Болтовер, — сказал какой-то молодой человек. — Кто такой Рэгги Болтовер? — спросил его сосед. — Человек, обладающий миллионом, — раздался сухой ответ. Спутница Реги сияла. Ее глаза были полны восторга и радости. — Это и есть знаменитый Зэба-клуб, — сказала она. Не слишком ли порочное место? На лице реги Болтовера проявилась тревога. Потом он улыбнулся. — Но, моя милая доля, — заговорил он уверенно, — неужели я пригласил бы вас в непристойное заведение? Разве я похож на такого человека? Со своей спутницей он познакомился случайно. Один из его друзей, стоявший гораздо ближе к идеалу порочности, чем Регги, уговорил его подождать вместе с ним у входа в театр артистов, где тот должен был встретиться с одной очаровательной подругой и пойти с ней поужинать. Очаровательная подруга представила им свою приятельницу, Доли Флеминг, после чего они все вместе пошли в ночной ресторан. Первая встреча не стала последней, и он вполне серьезно стал подумывать об их отношениях, не представить ли ее своей матери, что говорил о серьезных намерениях молодого человека и его добропорядочности сидя за столиком он ей называл присутствующих и коротко характеризовал каждого представителя высшего света но доли похоже был безразличен его рассказ наконец она сказала но я бы с гораздо большим удовольствием говорила о вас вы интереснее всех этих господ о нет возразил Регги, лукаво улыбаясь да Вы гораздо интереснее, настаивала она. Ах, оставьте, сказал Реги. Как может подобное прийти вам в голову? Нет-нет, я вовсе не интересен, но нисколько. Он открыто сознался в том, что ведет самый образ жизни. Все его ежедневные заботы заключались в том, что он подписывал несколько чеков, оплачивал по некоторым счетам, и это все. Как, наверное, хорошо быть таким независимым? В раздумье сказала девушка: Я происхожу, конечно, из очень бедной семьи, и мы привыкли думать только о шиллингах, в то время как вы отчитываете тысячи фунтов. Очень трудно представить себя отдающие приказания, вместо того, чтобы быть всегда обязаны их исполнять. Реги никогда в своей жизни никому не приказывал и никогда не осмелился бы опровергнуть мудрость суждений бесчисленных директоров и управляющих назначенных еще его покойным отцом. Часто он со страхом подумывал о времени, когда нужно будет брать бразды правления в свои руки. Ну, видите ли, сказал он, дело в том, что я, собственно говоря, ни одному человеку не отдаю приказаний, ведь я так редко вижу своих людей. Они, конечно, присылают мне отчеты и всякие другие сообщения, и я имею человека, который их читает, но а этого ведь достаточно? Под влиянием такой внимательной слушательницы он зажигался все больше и больше, желая доказать ей, что совсем не такой способный, как она думает. Так, например, он знал, что железные изделия и пароходная верфь ежегодно приносят весьма приличную кучу денег, в то время как другие предприятия не очень-то прибыльны. Об одном концерне он отзывался с особой горечью, как и его отец. Единственным ясным пунктом в этом печальном деле было то обстоятельство, что цементный завод Болтоверов не имел уже управляющего и поэтому не присылал отчетов. От этого предприятия в действительности осталось только одно запущенное здание, служившее немым доказательством его бесприбыльности. Это дело шло так скверно, что Болтовер-старший, отходя в мир иной, отдал распоряжение вычеркнуть его фамилию из списков руководителей этого концерна. «Это был плохой цемент. Вы ведь знаете, как готовится цемент, не правда ли?» «Нет, но я очень хочу узнать», с блеском в глазах ответила девушка. «Я часто ломала себе над этим голову». «Но...» произнес Регги, оглядываясь по сторонам, словно желая найти что-нибудь для объяснения. «Ну, копаются в реке, выбирают оттуда много материала». Бросают все это в тачки, затем в печь, после чего, что снова выбирают, делают еще кое-что с этим. И дело в шляпе. Это цемент. Только наш цемент не был цементом, вы понимаете? В этом-то и вся загвоздка бесприбыльности предприятия. — Как занимательно! — воскликнула девушка. — Теперь я никогда не забуду, как готовится цемент. — Мы постоянно ищем верблюда. «Кого — Кого? — спросила удивленно молодая особа. Регги смутился. Ему понравилась ее неподдельная наивность. «Простите мне это вульгарное выражение, Доли. Так мы называем покупателя. Я чуть было не продал это невыгодное дело за десять тысяч фунтов. Но не получилось. В последний момент мой верблюд передумал». «Знаете ли вы?» — внезапно сказал Болтовер. «Я даже не мог мечтать о нашей встрече». Она посмотрела на него восторженно. «Я не ожидал вас встретить», — повторил Болтовер. Как только ему удавалось составить предложение, он крепко за него держался, пока медленно работающая мысль не нащупывала следующую фразу. «Да, я не ожидал вас встретить, но очень этому рад. Я не в состоянии вам объяснить, как я благодарен той молодой даме», проговорил он в невероятном порыве сентиментальности, которая меня с вами познакомила. Молодая дама была харисткой служившей, как и доли в местном театре. В это время она сидела в другом конце зала и рассказывала своему другу о Долли. «Она у нас уже не работает. Думаю, что она никогда не работала в театре, ибо все ей у нас было чуждо. Она часто опаздывала на репетиции. Но мне всегда нравилось». Харистка засмеялась и подмигнула доли, смотревшую в их сторону. «Она очень красива», — заметил друг. «Да, очень». Согласилась девушка и поспешила сменить тему. В переполненном зале сновал лакей. Он пристально наблюдал за доли и ее спутником. Его сердце наполнилось радостью. Два года он ждал момента, который, наконец, наступил. Последствия его уже не интересовали. План действий созрел мгновенно. «Здесь, под этой крышей, находился врач. Это самое главное». Когда дверь в служебное помещение на несколько секунд осталась открытой, он нырнул в нее и по каменной лестнице спустился в кухню. Оттуда незаметно, под шум говора и треск посуды, мимо кладовых пробрался в погреб, где работали мясники. Оказавшись там и выждав, пока один из мясников повернется к нему спиной, он схватил длинный тонкий нож, спрятал его в рукав и быстро побежал через кухню, не обращая внимания на оклик шефа. В мгновение Лакей уже входил в ярко освещенный салон. Он не должен был терять время. Мясник мог в любое время обнаружить пропажу, и тогда подозрение тут же падет на него, и его выведут на кухню, потребуют объяснений. Кошачьей походкой он проскользнул через зал и подошел к столу, за которым сидели Рэгги Болтовер и его очаровательная спутница. Реги подумал, что Лакей принес заказанное блюдо, но Долли... Увидев отвратительное лицо, моментально разгадала его намерение. Полуобернувшись, она бросилась к Реге в ту секунду, когда лакей поднял руку, чтобы нанести удар. Блеск ножа ослепил ее. Уже в полусознательном состоянии она слышала шум потасовки. Когда очнулась, то увидела, что лакей лежал на полу, а над ним в изящном вечернем фраке наклонился Майкл Претерстон и с любопытством осматривал нож. Кэти посмотрела на лакея и замерла. «Терренс?» — еле слышно выговорила она. Затем подняла глаза и встретилась взглядом с чиновником уголовной полиции. Натянуто улыбнулась, он поклонился ей. «Однако, Кэти, что-то часто мы стали встречаться».